В незапамятных времён жил на одном высоком пласкогорье мирный пастушеский народ, отделённый от всего света крутыми скалами, глубокими пропастями и густыми лесами. История не помнит и не знает, сколько веков назад забрались на горы и проникли в эту страну закованные в железо чужие, сильные и высокие люди, пришедшие с юга. Суровым воинам очень понравилась открытая ими страна с её кротким народом, умеренно тёплым климатом, вкусной водой и плодородной землёю. И они решили навсегда в ней поселиться. Для этого совсем не надо было её покорять, ибо обитатели не ведали ни зла, ни орудий войны.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 Потомки воинов до такой степени перемешались через перекрёстные браки с потомками основных жителей, что уже не стало между ними никакой видимой разницы ни в языке, ни в нарожности. Внешний обряд древних рыцарей совершенно поглотился народным эрнатерским обличием и растворился в нём. Старинный язык, почти забытый даже королями, употребляли только при дворе и то лишь в самых торжественных случаях и церемониях или изредка для изъяснения высоких чувств и понятий.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 Он открыл им письменность и искусство. Он же дал им начатки религии и закона. Религия заключалась в чтении Господней молитвы на непонятном языке, а основной закон был всего один. В орнатере никто не смеет лгать. Мужчины и женщины были им признаны одинаково равными в своих правах и обязанностях, а всякие титулы и привилегии были им стёрты с первого дня вступления на престол.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 повелел разрушить и сделать навсегда недосягаемой ту страшную горную тропу, по которой впервые вскарабкались с невероятным трудом наверх он сам и его славная дружина. И вот под отеческой, мудрой и доброй властью королей Эрнов расцвела роскошно Эрнатер и зажила невинной, полной чудесной жизни, не зная ни войн, ни преступлений, ни нужды в течение целых тысячи лет. В старом тысячелетнем королевском замке ещё сохранились как память некоторые предметы, принадлежавшие при жизни Эрну I. Его латы, его шлем, его меч, его копье и несколько непонятных слов, которые он вырезалast приём кинжала на стене своей охотничьей комнаты.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 В этот день не было ни одного человека в Эрмитаже, ни испившего полную чашу вина за здоровье инфанты. Не веселились только во дворце. Придворная повитуха, едва принявше младенца, сразу покачала головой и горестно почмокла языком. Королева же, когда ей принесли и показали девочку, всплеснула ладонями и воскликнула: "Ах, Боже мой, какая дурнушка!" и залилась слезами.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 будем молиться о том, чтобы её телесная некрасивость уравновесилась прекрасными дарами души, сердца и ума. То же самое повторил и верный народ, когда услышал о некрасивой наружности новорождённые инфанты. Девочка между тем росла по дням и дурнела по часам. А так как она своей дурноты ещё не понимала, то вполне беззаботности крепко спала, с аппетитом кушала и была при весёлым и при здоровым ребёнком.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 Это будет большим лишением для нашего доброго народа. Благодаря закону моего великого пращура о равноправии полов женщины и мужчины, орнатерры одинаково кокетливы. Но мы знаем глубокую любовь к нам и испытанную преданность нашего народа к Орлевскому дому, и уверены, что он охотно принесет нам эту маленькую жертву. Сегодня же я издаю...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 Эрне тираны с большим сочувствием поняли, какие деликатные мотивы руководили королевским повелением, и с готовностью отдали государственной страже все зеркала и даже зеркальные осколки. Правда, шутники не воздержались от весёлой демонстрации, пройдя мимо дворца с взлохмоченными волосами и с лицами вымазанными грязью. Но когда народ смеётся, даже с оттенком сатиры, монарх может спать спокойно. Жертва, принесённая королю подданными, была тем значительной, что все горные ручьи и ручейки Эрнатерры были очень быстры и потому не отражали предметов. Принцессе Эрне шёл 15-й год. Это была крепкая, сильная девушка и такая высокая, что превышала на целую голову самого рослого мужчину. Была одинаково искусна как в вышивании лёгких тканей, так и в игре на арфе.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 возлагая их на золотушных и страдающих по дучи, она излечивала эти недуги. Народ боготворил её и повсюду провожал благословениями. Но часто, очень часто ловила на себе чуткие и нежные, эрна бегучие взгляды, в которых ей чувствовалась молчаливая жалость и тайное соболезнование. Может быть, я не такая, как все, думала принцесса и спрашивала своих фрейлин. Скажите мне, дорогие подруги, красиво я или нет? И так как в Эрнатери никто не лгал, то придворные девицы отвечали ей чистосердечно. Вас нельзя назвать принцессой красавицей, но бесспорно, вы милее, умней и добрее всех девушек и дам на свете. Поверьте, то же самое скажут вам и тот человек, которому суждено будет стать вашим мужем. А ведь мы, женщины, плохие судьи в женских прелестях. И верно. Им было трудно судить о наружности Эрны. Ни ростом, ни телом, ни сложением, ни чертами лица ничем она не была хоть отдалённо похожа на женщин Эрнатерры. Тот день, когда Эрне исполнилось 15 лет, срок девической зрелости по законам страны, был отпраздован во дворце роскошным обедом и великолепным балом. А на следующее утро добросердечная Эрна собрала в ручную корзинку кое-какие редкие лакомства, оставшиеся от вчерашнего пира, и, надев корзинку на локоть, пошла в горы мили за четыре навестить свою кормилицу, к которой она была очень горячо привязана. Против обыкновения, ранняя прогулка и чистый горный воздух не веселили её. Мысли все вращались около странных наблюдений, сделанных ею на вчерашнем балу. Душа Эрны была ясна и невинна, как вечный горный снег, но женский инстинкт, зоркий глаз и цветущий возраст подсказали ей многое. От неё не укрылись все взгляды томности, которые устремляли друг на друга танцевавшие юноши и девушки, но ни один такой говорящий взор не останавливался на ней. Лишь покорность, преданность, утончённую вежливость читала она в почтИТЕЛЬНЫХ улыбках и низких поклонах.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 пошла внутрь, чтобы обождать кормилицу, это она иногда делала и раньше, когда её не заставала. Сидя у окна, отдыхая и предаваясь своим грустным мыслям, мрадила принцесса Росейными глазами по давно знакомой мебели и по увторе, как вдруг внимание её привлекла заповедная кормилицына шкатулка, в которой та хранила всяческие пустяки, связанные с её детством, с девичеством, с первыми шагами любви, за мужеством и с пребыванием во дворце.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 и показала пальцем на зеркало. И такая неожиданная, но непреклонная воля зазвучала в её голосе, что простодушная женщина не посмела ослушаться, всё передала принцессе. Об уродливых добрых принцах, о горе королевы, родившей некрасивую дочь, о её трогательной заботе, с которой она старалась отвести от дочери тяжёлый удар судьбы, и о королевском указе об уничтожении зеркал.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 Встревоженная кормилица хотела было за ней последовать, но Эрна приказала сурово: "Останься". Кормилица повиновалась, да и как ей было слушаться. В одном этом слове она услышала не всегдашне кроткий голос маленькой Эрны, сладко сосавшей когда-то её грудь, а приказ гордой принцессы, предки которой господствовали 1000 лет над её народом. Шла несчастная, наверное, по крутым горным дорогам, и ветер трепал на ней её лёгкое длинное голубое платье. Шла она по самому краю отвесного обрыва. Внизу под её ногами темнела синяя мгла пропасти, и слышался глухой рёв водопадов, как бы повисших сверху белыми лентами. Облака бродили под её ногами в виде густых хмурых туманов. Но ничего не видела и не хотела видеть Эрна, скользившая над бездной привычными лёгкими ногами.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 Он полулежал, полувисел на застёрнном вершине утёса, уцепившись одной рукой за его выступ, а другой за тонкий ствол кривой горной сосенки. Левая нога его опиралась в трещину, правая же не имела опоры. По одежде он не был жителем Эрнатерры, потому что принцесса ни шёлка, ни кружев, ни замшевых краг, ни кожаных сапог со шпорами, ни поясов, теснённых золотом никогда ещё не видала. Она звонко крикнула ему: "О,гей, чужестранец, держитесь крепко, я помогу вам". Незнакомец со стоном поднял кверху бледное лицо, черты которого ускользали в полутьме, и кивнул головой. Но как же могла помочь ему великодушная принцесса? Спуститься ниже для неё было немыслимо и бесполезно. Если бы была верёвка, высота всего лишь в два крупных человеческих роста отделяла принцессу от путника. Как быть? И вот точно молния озарила Эрну одна из тех вдохновенных мыслей, которые сверкают в опасную минуту в головах смелых и сильных людей. Быстро скинула она с себя своё прекрасное голубое платье, сотканное из самого тонкого и крепкого льна. Руками и зубами разорвала его на широкие и длинные полосы, сучила эти полосы в тонкие верёвки и связала их одну с другой, перевязав ещё несколько раз для крепости посередине. И вот... Лёжа на грубых камнях, царапая о них руки и ноги, она спустила вниз самодельную верёвку и радостно засмеялась, когда убедилась, что её не только хватило, но даже оказался большой запас. И увидев, что путник, с трудом удерживая равновесие между расщелиной скалы и сосновым стволом, ухитрился привязать конец верёвки к своему поясу из буйволовой кожи, Эрна начала осторожно вытягивать верёвку вверх. Чужеземец помогал ей в этом, цепляясь руками за каждую неровность утёса и подтягивая кверху своё тело. Но когда голова и грудь чужеземца показались над краем площадки, то силы оставили его, и Эрне лишь с великим трудом удалось вытащить его на ровное место. Так как обоим было слишком тесно на площадке, то Эрне пришлось сидя положить голову незнакомца к себе на грудь, а руками обвить его ослабевшее тело.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 Так грезкая и невыгодна отличается от классической красоты жителей Эрнетеры. Но почему взгляд, его обращённый ко мне, был так у поительно сладок? Как жалки перед ним те умильные взгляды, которые вчера бросали наши юноши на девушек, танцуя с ними. Они были как мерцание свечки сравнительно с сиянием горячего полуденного солнца. И от чего же так быстро бежит кровь в моих жилах, от чего пылают мои щёки? И бьётся сердце, за чего дыхание моё так глубоко и радостно. Господи, это твоя воля, что создал ты меня некрасивой, и я не общую на тебя, но для него одного я хотела бы быть красивее всех девиц на свете. В это время наверху послышались голоса. Кормилице правды вскоре оправилась от оцепенения, в которое её поверг властный приказ принцессы.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 Путешественник был безчувственным, невредимо извлечён из бездны, но прежде чем вытаскивать принцессу, кормилица спустила ей вниз на бичёвке свои лучшие одежды. Потом чужой юноша был по приказу Эрне отнесён во дворец и помещён в самой лучшей комнате. При осмотре у него оказалось несколько тяжёлых ушибов и вывих руки. Кроме того, у него была горячка.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 Не без гордости показала она ему однажды доспехи великого Эрна. Шарль оглядел их с подобающим почтением, легко проделал несколько фехтовальных приёмов тяжёлым королевским мечом и нашёл, что портреты пращура Эрны изображают человека, которому одинаково свойственны были красота, мудрость и величие. Прочитав надпись на стене, вырезанную Эрном I, он весело и лукаво улыбнулся.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 Оспустя ещё месяц принц Шарль уже въезжал с невестой в столицу своих предков. Известно давно, что добрая молва опережает самых быстрых лошадей. Всё население великого города Парижа вышло на встречу наследному принцу, которого все любили за доброту, простоту и щедрость. и не было в тот день ни только ни одного мужчины, но даже ни одной женщины, которые не признали бы Эрну первой красавицей в государстве, а следовательно и на всей земле. Сам король, встречая свою будущую невестку в воротах дворца, обнял её, запечатлел поцелуй на её чистом челе и сказал: "Дитя моё, я не решаюсь сказать, что в тебе лучше красота или добродетель, ибо обе, мне кажется, совершенными". О скромная Эрна, принимая эти почести и ласки, думала про себя: "Это очень хорошо, что судьба привела меня в царство уродов. По крайней мере, никогда мне не представится предлог для ревности". И этого убеждения она держалась очень долго. Несмотря на то, что министрели и трубадуры славили по всем концам света прелести её лица и характер, а все рыцари государства носили синие цвета в честь её глаз, Но вот прошёл год, и к безмятежному счастью, в котором протекал брак Шарля и Эрны, прибавилась новая чудесная радость. У Эрны родился очень крепкий и очень крикливый малыш. Показывая его впервые своему обожаемому супругу, Эрна сказала застенчиво: "Любовь моя, мне стыдно признаться, но я Я нахожу его красавцем, несмотря на то, что он похож на тебя, похож на меня и ничуть не похож на моих добрых соотечественников. Или это материнское слепление? На это Шарль ответил, улыбаясь весело и лукаво. Помнишь ли ты, божество моё, тот день, когда я обещал перевести тебе надпись, вырезанную Эрном мудрым на стене охотничьей комнаты? Да, любимый. Так слушай же,